Глава 12 День сменился ночью. Следом за ним наступило новое утро, которое по счету, сложно сказать, я потерял счет времени. Мысли были похожи на комковатое, прокисшее тесто. Нечто густое, противное, от чего я всеми силами старалась отгородиться. Я ела то, что давали. Правда, кому-то из моих спутников Постоянно приходилось мне напоминать. Ложку надо не просто держать в руках, но иногда и подносить ко рту. Ложилась спать, когда меня укладывали на расстеленное на земле одеяло. Но забыться позволяло себе далеко не сразу. Ведь только во сне я вспоминала. Бешеная гонка по оголившемуся в преддверии зимы лесу, скользкая тропа под ногами — метель, залепляющие глаза, и, самое главное, горячая ладонь Данте, держащая меня за руку. С этого места каждый раз начинался один и тот же кошмар. Я теряла своего аватара, позволяла себе выпустить его ладонь. Иногда в моих снах Данте обращался в меч, в тот самый, с которым я теперь не расставалась ни днем, ни ночью. Кажется... Когда Ланнан попыталась забрать у меня клинок, я попросту ударила ее шаровой молнией, без какого-либо предупреждения, просто сгенерировала заклинание, не задумываясь. Хорошо, хоть не особенно мощное. но с тех пор Дриада сторонилась меня как чумную, или сумасшедшую, что более вероятно. Впрочем, винить я ее за это не могла. Мальчишка. не отходил от меня ни на шаг. Он заботливо укутал осиротевший двуручный меч в один из запасных плащей, перетянул тонким плетеным пояском и оставил клинок на мое попечение. Право слово, я была ему за это благодарна. И еще подлунный, все время находившийся рядом. Разумный волк пытался достучаться до моего разума. Я ощущала его попытки. будто бы собака скреблась в наглухо запертую дверь, скулила и повизгивала, словно прося впустить внутрь, в дом, но... Не сейчас. Твоего спутника забрала свора. Жестокие слова, после которых мне расхотелось жить. Что я знаю о призрачной своре, недоступно преследующей, выбранную черным охотником, предводителем дикой охоты жертву? Да почти ничего, кроме того, что убивает жертву в первую очередь ее собственный страх. Именно он питает гончую, посланную по следам. Ужас прибавляет ей сил настолько, что гончая становится не просто пугающим призраком, она обретает плоть. По крайней мере, ее зубы уже могут рвать, а когти одним взмахом распороть жертве живот. «Тогда почему, Данте? Почему не я? Почему свора забрала его, если приходила за мной? Чем я прогневила богов вещего капища, если мне навстречу были посланы призрачные гончие? Свора, который может выходить в мир живых лишь в ночь злома, да и то лишь по приказу черного охотника?» «Не знаю, не понимаю». Что-то крутилось на грани сознания, какая-то догадка, но я никак не могла уловить ее, понять, осознать, распутать этот клубок из острых, причиняющих боль нитей. В голове все словно перемешалось, когда всплыла фраза, сказанная мне когда-то давно, спокойным, хорошо поставленным голосом моего наставника. Фраза о том, что иногда. можно вернуть похищенного дикой охотой. Эти слова, всплывшие откуда-то из глубин моей памяти, заставили меня подскочить на месте, встряхнуться и, наконец-то, очнуться. Что-то горячее упало мне на штанину, и я машинально встряхнула это нечто, оказавшееся походной кашей, на припорошенную снегом землю. Я медленно подняла взгляд на уставившихся в мою сторону ветра и Ланнан. Посмотрела на уже темнеющее небо, затянутое низкими облаками. Наконец-то почувствовала, как снежные пушинки мягко ложатся на озябшее лицо. И глубоко вздохнула. Едва заметно улыбнулась. Что уставились, как не родные. Евка очнулась! Ветер с радостным воплем подскочил ко мне, крепко обнимая за шею, и выбивая из моих рук миску с кашей. Та плюхнулась донышком вверх на снег. И хорошо, что не мне на ноги. Я уж думал, все, рехнулась с концами. Два дня сидела как помешанная, а сейчас очнулась. Как же я рад, не представляешь! Мы тебя даже до Алексея Вестникова довести не могли. Ты все норовила свалиться с подлунного. Представляю. Я улыбнулась, приобнимая мальчишку за плечи, свободной рукой взъерошив ему волосы. «Тебе ж со мной возиться пришлось!» «Ну, не только мне!» Ветер смутился, отодвигаясь назад и давая возможность подлунному подобраться поближе и положить голову ко мне на колени. «С возвращением, сестра!» «И это все, что ты можешь сказать, братишка?» усмехнулась я. принимаясь чесать разумного волку за ухом. Складывается ощущение, что ты не очень-то и рад моему возвращению. Рад, даже очень, но я вижу, как блестят твои глаза. Ты что-то задумала? Предупреждаю заранее, ночь злома уже на подходе. До нее еще один закат и восход, и нам следует поторопиться. Это хорошо, что ночь излома близко. Ты сказал, что Данте забрала свора. Я перешла на мысленную речь. Что-то не давало мне покоя, и мне не хотелось говорить вслух о своей догадке. В избежание... Пояснить не хочешь? Не уверен. Возможно, это сумеет объяснить Седой Волк, к которому мы направлялись. Но я знаю, что свора не растерзала твоего мужчину. Она забрала его живым. Значит, у меня есть шанс. Я выпрямилась и обвела взглядом наш небольшой лагерь. Я не совсем понимаю, что ты задумала, сестра. Но если я чем-то могу тебе помочь, можешь на меня рассчитывать. И еще. Подлунный поднялся и встряхнулся. От дриады пахло кровью, когда она вернулась и забрала твоего. Ученика с пути своры. И это был запах твоей крови, Еванька. У нее в кармане был платок с моей кровью, но... Я поняла. Можешь попросить своих собратьев ненавязчиво приглядывать за ней, пока мы не попадем к Алексею Вестникову. Сейчас у меня совершенно иные планы, нежели разбираться с дочерью Древа, которая, скорее всего... попыталась зачерпнуть силы из валунов святилища. В любом случае, если она каким-то образом вызвала свору, неважно, случайно или намеренно, то мы очень скоро об этом узнаем. Я нехорошо улыбнулась, глядя куда-то в сторону, а ветер, помогавший собирать остатки провизии в сумку, уловил эту улыбку, больше похожую на оскал, и едва заметно вздрогнул. ты не станешь наказывать ее сестра. Если это она натравила на тебя свору, то расплата за это придет очень и очень скоро. И поверь мне, как бы мы ни наказали ее сейчас, свора за столь неслыханную наглость накажет ее гораздо страшнее. Если Ланнан ни в чем не виновата, ей ничто не грозит. Но если это она... Что ж, призрачные гончие умеют наказывать тех, кто посмел приказать им явиться до срока. Да будет так. Мы присмотрим за дочерью древа, пока не окажемся у седого волхва. И если она виновна, то наказание придет не от нас. Именно. — Ну что, мальчики и девочки, едем к моему наставнику? — нарочито бодро воззвала я. поднимаясь на ноги и поплотнее закутываясь в теплую зимнюю куртку, стараясь не задумываться, куда делся разодранный кафтан. Сейчас это значение не имеет. Совершенно. «Да мы едем, едем!» — широко улыбнулся ветер, шустро складывая одеяло и запихивая их в мою сумку, пока Дриада молча забрасывала снегом тлеющие уголья. «Ланан, а ты что молчишь, словно воды в рот набрала?» Ласково поинтересовалась я, сгибая и разгибая левую руку и с удивлением осознавая, что боль, мучившая меня в последнее время, пропала бесследно. «Да не трожь ты ее! Она всю ночь с тобой пробыла, ни на шаг не отходила. Не знаю, спала ли вообще!» Стрял неугомонный мальчишка, подавая мне сумку. «Зато я тебе повязки на руке менял, представляешь?» У тебя рана открылась, кровила, словно только нанесенная, а к вечеру уже сама затянулась. Я только пару раз успел повязку с мазью Элли изменить. Хорошая она с дала, правда ведь? Правда, Ветерок, правда. Всю ночь не спала, говоришь? Похоже, все наконец-то становится на свои места. И если Дриада действительно как-то повлияла на появление призрачной своры в вещах-капищах, за несколько дней до ночи излома, то я могу только посочувствовать Ланнан. Но не стану. До избушки Алексея Вестникова осталось всего ничего. К вечеру мы уже будем на месте, только если разумные волки немного подсуетятся. А мне почему-то кажется, что они сами стремятся как можно быстрее оказаться дома. Я уселась на подлунного, и разумный волк длинно завыл. подняв морду к пасмурному небу. Песню эту подхватили и его собратья. Волчьи вой раскатился по гулкому зимнему лесу, эхом мечась посреди оголенных стволов, и оборвался так же неожиданно, как и начался. Мы возвращались домой. Ранний, оставшийся без седока, Панура опустил голову к земле, укрытый снежным одеялом. и у меня болезнь накальнула сердце. Потом, все потом. Пока что у меня есть надежда. Пусть она хрупкая и зыбкая, как снежинка на ладони, но это лучше, чем совсем ничего. Я пригнулась к спине подлунного, одной рукой удерживаясь за загривок разумного волка, а другой прижимая к себе завернутый в плащ длинный двуручный меч Данте. Уникальные, на заказ сделанные. и раскрывающиеся на две трети наподобие раковины ножны пропали вместе с аватаром. И как ведущий крыла будет таскать свой меч, пока не изготовит новые, понятия не имею. Хочу верить, что у меня будет еще возможность это узнать. Предсказание без имени все-таки сбылось. Пусть я и не нашла в себе мужества, чтобы увидеть его до конца. Но теперь у нас с Дантой есть шанс. Всего один шанс на возвращение, и я намерена его использовать. Мне пришлось покрепче сжать колени, чтобы не свалиться со спины бегущего по заснеженному лесу разумного волка. Непривычно было держаться только одной рукой, одновременно пытаясь поудобнее пристроить длинный клинок вдоль бока подлунного. «Ничего, потерплю, немного осталось». Невысокая, слегка покосившаяся и потемневшая от времени сырости калитка отчетливо виднелась в темноте благодаря снегу, ровным слоем, запорошившего и маленький дворик, и широкую поляну перед забором. Я соскользнул со спины подлунного и, удерживая в руках, кажущийся легким длинный меч Данте, шагнула к калитке. Здесь ничего не изменилось за те три года, что меня не было дома. Все та же резная калитка, кажущаяся хлипким забор, который на самом деле оплетен защитными заклинаниями покрепче княжеского терема, и низенькая, словно вжимающаяся в землю, избушка волхва с покатой крышей. Я полной грудью вдохнула стылый морозный воздух и медленно выдохнула, впуская в себя ощущение того, что я наконец-то вернулась. Словно стоит сделать еще одно усилие, всего шаг вперед, и калитка медленно, с едва слышным скрипом распахнется, и навстречу выйдет Алексей Вестников с оставшим привычным в последние годы посохом. Годы пригибали его к земле все сильнее и увереннее, но глаза наставника оставались такими же молодыми, как и во времена моего детства. На миг... Видение стало таким явным, столь цепляющим за душу, что я невольно качнулась вперед, словно желая проверить догадку. Почудилось, что если прямо сейчас обернуться, то за спиной окажется веселая, рыжекудрая полуэльфийка с любимым кинжалом на поясе, восседающая на темно-сером привередливом коне. У калитки будет прижиматься к сырым холодным доскам большеглазая хрупкая девчонка, в белом платьице, и где-то над головой захлопают черные крылья, рассекающие воздух. Я сжала пальцы на мече, обмотанном запасным плащом. Нет, не случится чудо. Нельзя вернуться в прошлое, как бы сильно этого не хотелось. Но пока есть надежда, нужно смотреть в будущее без страха. Ведь прошлое и будущее — это всего лишь круги на воде. Еваника, что-то не так? Ветер соскользнул со спины снежной и подошел ко мне, настороженно глядя на оставленный без присмотра дом. Твой наставник куда-то ушел? Да, но, судя по всему, недалеко и ненадолго, улыбнулась я, машинально погладив мальчишку по голове. Видишь, калитка закрыта на веревочку, а не на кованный крюк. Значит, Алексей вернется еще до ночи. «Точно? А перепутать он не мог?» «Точно! На веревочке и крюке разные охранные заклятия». Пожала плечами я, оборачиваясь к подлунному, и, опустившись на одно колено перед разумным волком, положила меч Данте на пушистое снежное покрывало. «Спасибо за помощь, братишка. Без вас все сложилось бы намного хуже. До ночи изломы еще почти сутки мы успели, Успеть-то успели, да вот только сдается мне, все сложилось далеко не так, как ты хотела, сестра. Подлунный сделал шаг навстречу и положил голову мне на плечо. Я не удержалась и крепко обняла разумного волка за шею. — Не торопись прощаться, сестренка, я тебе еще пригожусь, вот увидишь. Ночь излома впереди, и, как мне кажется, Ты не будешь укрываться за крепкими стенами. Правильно кажется. Я глубоко вздохнула и отстранилась, заглядывая в светлые волчьи глаза, едва-едва светящиеся в подступивших сумерках бледно-зеленым. Тогда до скорой встречи, сестра. Подлунный лизнул меня в щеку и, взмахнув хвостом, умчался по пышному снежному одеялу в лес, а следом за ним и его сородичи. исполнившие обещание серебряного помощи. Я медленно поднялась и, подхватив меч, подошла к калитке, по-простому скидывая зачарованное кольцо веревку срезного столбика. Заклинание, наложенное на веревку, узнало меня и позволило мне беспрепятственно зайти во двор. «Ветер, Ланнан, прошу вас, входите!» Она нас точно ничем не шарахнет!» Опасливо поинтересовалась доселе молчавшая дриада, недоверчиво посматривая на еле слышно поскрипывающую на студеном ветру калитку. «Можешь остаться на улице», — пожала плечами я, уже поднимаясь по добротному крыльцу. Как я и предполагала, ночевать во дворе никто не пожелал. Защитные заклятия на входе оплело мою ладонь холодной змеей, но все же признала... и с густками слабосветящегося тумана убралось обратно, впитываясь в дверную ручку, пропуская и меня, и моих спутников. Когда-то Алексей Вестников сказал, что я всегда буду желанной гостьей в этом доме. Гостьей. Я прошла сквозь темные холодные сени, зажигая магический светлячок над головой, и очутилась в прохладной горнице. Похоже, что печь... не растапливали со вчерашнего вечера. Вот и вполз в комнату холод, а вместе с ним и осенняя сырость. Я бережно положила меч на узкую лавку у стола и, подойдя к печи, открыла заслонку, почти сразу же обнаружив в кучке подернувшегося белесым пеплам угля едва заметные мерцающие красные точки глаза. «Ну, здравствуй, проказница!» улыбнулась я, сжавшись от холода, И оттого почти погасший саламандрия. Огненная ящерка Не замедлила показать мне Длинный ярко-красный язычок И поглубже зарылась в пепел. А я думала Печку затопить. Помочь не хочешь? Саламандра даже не шевельнулась. Ну еще бы! Ветерок, Подай-ка пару полешек помельче. Они в углу за печкой лежат, Попросила я. Паренек, до того с интересом оглядывающийся по сторонам, наконец-то сгрузил на пол свою походную сумку и, небрежно бросив шапку на стол, стал принимать посильное участие в растопке печки. Ев, а ты с кем только что разговаривала? С домовым, что ли?» «Чудо в перьях! Где ты домового в печке видел?» улыбнулась я, кладя по одному мелкие полежки в печь. немного потеснив недовольно заверещавшую ящерку. Там саламандра живет. Ящерица эта! С сомнением протянул ветер, заглядывая в печь и пытаясь подсветить себе крошечным белесым огоньком. Что-то она незрачная совсем. Может, больная? Нет, она просто замерзла. Сейчас огонь разведем, увидишь, какой красавицей станет. Только не смей ее трогать, без пальцев останешься. Она как-то раз по Вилькинму ножику побегала, так потом ту оплавленную железяку только выбросить оставалась. — С характером зверушка! — усмехнулся паренек, возясь с застежкой на спинных ножен и снимая выданный на сохранение клинок. — Не представляешь с каким! Из-за нее печку без присмотра оставить нельзя. Вылезет. и тогда по всему полу опять будут выжжены отпечатки лапок. Я зажгла в ладони небольшой комок ярко-рыжего огня и осторожно закинула его в печное чрево. Раздался негромкий хлопок, и почти сразу же в печке загудело ровное сильное пламя. Саламандра, до того честно сидевшая в дальнем уголке печи, теперь забралась на сложенные горкой поленья и блаженно замерла. Ее чешуя, до того казавшаяся черной и тусклой, сейчас наливалась багровым сиянием. Еще немного и опять эта мелкая зараза будет сиять, как пылающие сосновые полено. И хорошо, если не вздумает устроить диверсию и немного размяться, бегая по полу. Ветер восторженно ахнул, наблюдая за стремительно меняющий цвет ящеркой, не забывая впрочем. снимать с себя теплую зимнюю куртку и сапоги. А я оглядывала горницу, словно впервые ее увидев. Наверное такое же чувство было у каждого, кто покидал родной дом с намерением обзавестись своим собственным. Конечно, для тебя тут всегда будут распахнуты двери. Ты всегда будешь желанным гостем, но именно гостем. Ты уже не сможешь переступить порог и как когда-то давно, на всю горницу крикнуть «Я дома!» Просто потому, что это больше не твой дом. Вроде бы все осталось таким, каким было. Но все же не хватало каких-то мелочей, показывавших, что здесь живу я. Моя коллекция минералов, привезенная из поездки к гном и кряжу, исчезла с подоконника. Я не забрала ее с собой, потому что сбору проходили в спешке. а вернуться за ней как-то не получилось. Не думаю, что наставник ее выбросил. Скорее всего, она покоится в одном сундуке с моим лоскутным одеялом, зимней одеждой, а также пергаментами, где я оставляла записи об изученных заклинаниях. Широкая лавка в углу рядом с печью, на которой я спала, когда начинала холодать. Уже не была завалена книгами и вещами, а оказалось... застеленный новеньким покрывалом, там, где обычно стояли мои поделки из древесных корней. Теперь ютились плотно закрытые берестяные туиски, не то с лечебными мазями, не то просто с вареньем или медом. Это больше не мой дом, и от осознания этого стало как-то слишком уж грустно, как будто в прошлое ушло что-то очень важное в моей жизни – ощущение защищенности. ощущение того что у тебя есть дом где тебя ждут говорят что дом там где твое сердце эта избушка в лесах неподалеку от стольнограда была моим домом почти двадцать лет и теперь я и сама не знала где мой дом потому что так и не нашла места, которому бы я могла отдать свое сердце за окном тихо заскрипела калитка а полминуты спустя Я услышала, как постукивает по добротному крыльцу дубовый посох. Хлопнула входная дверь, и я не удержалась, выбежала из горницы в сене, чтобы увидеть, как седой, с длинной окладистой бородой старик, покряхтывая, сгружает на пол, потемневший от времени плетеный кузовок. Теплые карие глаза Алексея Вестникова задорно блеснули в мягком свете золотисто-рыжего магического светлячка. что вился над плечом моего наставника. «А я-то думаю, кто у меня в избушке хозяйничает?» «Ну, здравствуй, Ванечка! Надолго ли старика навестить собралась?» Я ничего не ответила, только метнулась к нему и, по-детски, обнимая наставника за пояс и тихонечко всхлипывая, уткнулась лицом в пушистую, пахнущую травами и душистой древесной смолой бороду. Алексей неловко огладил меня по коротко острижным волосам, отставив в сторону дубовый посох. — Ванька, случилось что? — негромко спросил он, легонько сжав мое плечо. Я выпрямилась и, утерев лицо рукавом, кивнула. — Раз такое дело, то давай я самовар поставлю, заварю кое-каких травок, а ты в кузовке моем порыской. Там пироги свежие с визигой, да и утка печеная есть. Сегодня только в Сталинграде на базаре у знакомой хозяйки выкупил. И ты мне расскажешь. Наставник на миг запнулся, глядя куда-то поверх моей головы. Я обернулась и увидела ветра, смущенно комкавшего в руках подол длинной шерстяной рубахи. Поняв, что на него наконец-то обратили внимание, мальчишка пригладил вихры, и в пояс поклонился Алексею Вестникову. «А это что за птенец залетный? Вань, твой ученик, что ли?» «Если бы», — вздохнула я, откидывая крышку кузовка и доставая оттуда завернутую в холстину давно остывшую печеную утку и узелок с пирожками. «Вообще-то история-то долгая, очень. Ну, время у нас есть». Алексей снял с себя запорошенный снегом теплый кафтан и, встряхнув его, повесил на вбитый в стену гвоздик. Присмотрелся ко мне. Али нет совсем. Если есть, то очень мало. Я вручил продукты ветру, и тот сразу же скрылся в горнице. «Наставник, со мной еще одна гостья, дочь древа». «Тогда идем, будешь знакомить». Алексей тепло улыбнулся и зашагал к печке. — А потом ты мне расскажешь, как случилось так, что твой хм, защитник отпустил тебя одну. В сердце словно вонзилась тупая игла, а он и не отпускал. Еле слышно шепнула я, с трудом удерживаясь, чтобы снова не расплакаться. — Алексей, мне жизненно необходим ваш совет. «Значит, ты его получишь!» Он провел ладонью по моей голове, приглаживая встрёпанные волосы, и обратился к ветру. «Так, паренек, давай-ка ты мне поможешь самовар раздуть, пока Ванька с подружкой своей на стол соберут. Заодно покажу, как уговорить нашу огненную ящерку помочь по хозяйству». Я окликнула Ланнан, отрешённо сидящую на лавке. и невидящим взглядом уставившуюся на пляшущей в печке пламя. Дриада медленно подняла на меня усталый, словно больной взгляд, и поднялась с места, поначалу неловко, помогая мне перекладывать пироги на деревянные блюда, но понемногу приходя в себя и даже делая попытки поддержать разговор, словно это не по мою, а по ее душу приходила призрачная свора. Закипела вода в старинном пузатом самоваре, водруженном на стол наставником с помощью ветра. Сильно запахло душистыми травами и лесной земляникой. Спелый, только-только собранный с маленького кустика с капельками росы на красных бочках. Откуда-то возник на столе плотно прикрытый туесок, в котором оказались пчелиные соты, полные тягучего темного меда. Гречишный, похоже, мой любимый. я невольно улыбнулась, наблюдая за тем, как наставник ставит на стол четыре расписные глиняные кружки, в том числе и мою, с ярко-красными лошадьми и отколотым кусочком с краем. До сих пор помню, как в возрасте десяти лет слезно умолял Алексея купить эту самую кружку на какой-то ярмарке в гончарной лавке. И сколько счастья мне было, когда наставник Эту самую кружку мне все-таки подарил, несмотря на явно завышенную цену, названную продавцом. За плотно прикрытыми ставнями завывал суровый северный ветер. Бились в оконное стекло из горного хрусталя колки и снежинки. А я сидела, потягивая пряный травяной настой из надколотой глиняной кружки. И впервые за долгое время ощущала себя совершенно спокойно. как в краткой затишье перед двурей. Долгим был этот разговор. Ох, каким долгим! Поначалу мы сидели вчетвером за одним столом. Мы с Ветром рассказывали о наших приключениях, то и дело перебивая друг друга. Алексей Вестников слушал время от времени, уточняя интересующие его подробности. Чему учили Ветра, пока он был у эльфов? Какая стихия послушнее всего его воли? Впрочем, об уже изученных заклинаниях наставник не спрашивал, искоса поглядывая в сторону притихшей дриады. А я не торопилась поведать ни о призрачных гончих, ни о Данте. Время для этой темы настало уже после того, как Алексей отвел клюющего носом ветра в мою детскую комнату, а я разместила Ланнан на втором этаже. где и раньше-то хранилось много чего интересного, а сейчас получился практически склад неизвестно чего. Пока я разбирала место на полу, до того заставленном не шибко легкими плетенными коробами, дважды натыкалась на побитой жизнью сломанный пополам посох с обугленным навершием. Почему Алексей его не выбросил, понятия не имею. Даже на мой дилетантский взгляд Вещь была безнадежно испорчена и восстановлению не подлежала. Но зачем-то ведь наставник хранил ее на втором этаже, бережно завернутую мешковину. Мало ли, с какими событиями связан у него этот поломанный посох, который я когда-то давно видела в руках старого волхва. Кончиками пальцев я скользнула по гладко отполированному ясеню. Дерево почему-то было странно теплым на ощупь, словно сохранилась в нем еще какая-то непонятная мне сила. Искусная резьба сплеталась в причудливые завитки. Старинные руны, вырезанные на светлом ясене, казались всплывающими из естественных прожилочек в дереве, столь тонко они были нанесены на посох. Я водила по ним ладонью и на какой-то миг осознала, что это такое. Охранное заклинание, вплетенное в предмет, сросшееся с ним настолько тесно, что, когда оно было сломано, посох разрушился. Глубокая трещина разделила вычурную рунную вязь, разломила ясень наискось. «Интересно, кем надо было быть, чтобы сломать столь мощный оберег?» — поинтересовалась Дриада, выглянувшая из-за моего плеча. И с интересом рассматривай посох у меня на коленях. Не знаю. Надеюсь только, что с этим кем-то мы никогда не столкнемся. Пожалуй, плечами я. Бережно заворачивай обломки обратно в мешковину и перевязывай сверток, найденным в кармане штанов шнурком для волос. Ев, я бы предложила попробовать вон те короба поставить на сундук. А то боюсь. Нам места в этом хранилище может не хватить, улыбнулась Ланнан. Я только кивнула, откладывая отслуживший свое артефакт в сторонку, рядом с высоким берестяным туисом, крышка которого была залита воском. С грехом пополам, после долгих перекладываний и перестановок, нам с дриадой все же удалось разместить на полу два набитых душистыми сушеными травами тюфика, вместе с подушками. и одеялами. Я оставила на крышке сундука зажженную свечу и уже собиралась уходить, как меня окликнул Ланнан. Я обернулась, и на миг мне показалось, будто бы причудливая тень на стене дрогнула, принимая очертания оскаленной звериной морды, вытянутой такой, с провалами глазниц, мельком виденной во время бешеной гонки по вещим капищам. Да? «Просто спасибо за все!» Дриада поспешно загасила свечу и принялась раздеваться в почти полной темноте. Я еще немного постояла в дверях, а потом вышла. Значит, я все-таки была права. Наставник терпеливо дожидался меня в горнице, устала, облокотившись на полированную столешницу. Я смотрела на него. Я осознавала, насколько же он постарел за то время, что мы с ним не виделись. И длинные борода и аккуратно убранные в хвост волосы окончательно посидели, словно их присыпал тающий в домашнем тепле снег. Загорелое лицо, исчерченное морщинами, похудело. Скулы заострились, и лишь глаза мягко блестели в зыбком свете свечей, как молодые. Длинные изящные пальцы волхва. Машинально оглаживали поверхность стола, рисуя невидимые узоры, а старинный серебряный перстень с золотисто-рыжим янтарем на мизинце правой руки выглядел каким-то тусклым, утратившим свое обычное сияние. Крошечные золотые искорки, мерцавшие в глубине камня, сейчас почти пропали, да и само кольцо потемнело, хотя раньше блестело так, будто вы его ежедневно чистили песком и мелом. Старый я уже стал, Ванька, на покой пора. Мягко улыбнулся наставник, пододвигая ко мне кружку с горячим исходящим паром медвяным настоем. — Вы еще меня переживете! — невесело усмехнулась я, присаживаясь на лавку и берясь обеими руками за предложенную кружку, согревая холодные ладони. Это мы еще посмотрим. Наставник машинально огладил пышную бороду. — А теперь, Иваника, рассказывай о том, куда подевала своего аватара, меч которого ты притащила отдельно от владельца в мой дом. И почему водишь с собой дриаду, отмеченную дикой охотой? Ты ведь не ее спасти пожелала, спрятав тут, ведь так? — Не ее. Я подняла взгляд на Алексея Вестникова, впервые ощущая себя не просто его ученицей, а коллегой, самостоятельной ведуньей, пришедшей не под теплое и надежное крылышко наставника, а и спросить совета, как у старшего волхва. История долгая, но если кратко, Данте забрала призрачные свора, но я намерена его вернуть, во что бы то ни стало. «Банька, а ты ведь не только за себя теперь отвечаешь!» Покачал головой Алексей, подпирая щеку кулаком. «Ты королева, и не можешь просто так отмахнуться от этой ответственности. И уж тем более не можешь рисковать собой попусту. От тебя зависит твой народ!» «Наставник, вы уж извините меня за резкость!» Я невольно сдавила кружку в руках так, что та едва не треснула, но я и так слишком многим пожертвовал ради этой ответственности, которая мне и даром то нужна не была. Данте каким-то образом отвел от меня призрачных гончих. Не знаю, как он это сделал, как отвел погоню от меня, как добился всего за несколько секунд того, чтобы гончие бросили свою жертву и устремились за ним. Но я знаю. что он еще жив, и я хочу его вернуть. «Он действительно любил тебя, девонька», – вздохнул наставник, «а у меня захолонуло сердце. Или же настолько оказался тебе предан, что принес себя в добровольную жертву дикой охоте? По собственной воле ушел в свиту, ныне забытого бога войны и доблести, на поле битвы? Возможно...» Твой аватар когда-то поклонялся этому богу. Или же просто очень хорошо знал те обычаи, потому что доблестный воин мог заградить собою своего короля даже от дикой охоты, отдавая свою жизнь и душу в служение черному охотнику, что скачет в ночь излома во главе призрачной свиты. И только в таком случае свора щадит свою жертву, оставаясь голодной. а защитившего забирают с собой. После излома осени, после первого своего дикого гона, Данте уже никогда не вернется в мир живых, навсегда став частью призрачной свиты. Я помню, что когда-то вы говорили, что человека можно вернуть, выдернуть из дикой охоты. Я хочу знать, как это сделать, вот и все. Мне нужно только знание, помощь. Помощь мне уже не потребуется. — Она тебе не потребуется, если ты сунешься к призрачной свите, очертя голову, — нахмурился наставник, барабаня пальцами по столешнице. — По-хорошему, я должен тебе сказать, что такого способа не существует. Тогда ты хотя бы успокоилась, а со временем и смирилась бы. — Не смирюсь, и вы это знаете. «Потому я с тобой сейчас и разговариваю». Алексей Вестников отхлебнул из кружки пряного настоя и задумчиво уставился на пляшущее в печке пламя. «Ты ведь все равно попытаешься на излом осени встать на пути дикой охоты. Она тебя сомнет, переломит, отбросит со своей дороги, как и иссушенную солнцем былинку. И в этом будет частично моя вина». и я не смогу простить себе, что отправил тебя на смерть, даже не подготовив к тому, с чем ты наверняка столкнешься. Мой долг — отговорить тебя от этой затеи, и если бы я знал тебя чуточку хуже, то непременно так и сделал бы. — Ты королева, у тебя есть обязательства перед народом айронитов. Тут он протянул руку и взял меня за ладонь, на которой белела тонкая полоска. А еще у тебя есть обязательства перед тем, из-за кого у тебя остался этот шрам, который обязан был зажить, если бы не являлся символом договора. Как я понимаю, это не мальчик и не дриада. Правильно понимаете. Что это был за ритуал? Поворот, выполняемый мной. Значит, над тем человеком висит долг крови. иначе от шрама не осталось бы и следа на следующее утро. Еваника, ты хоть отдаешь себе отчет в том, что произойдет с твоим должником, если ты погибнешь, став на пути дикой охоты?» Наставник сжал мою ладонь, заглядывая мне в глаза. «Он не выживет, в этом даже не сомневайся. Более того, он не сможет даже до конца умереть, обреченный скитаться по грани». У некромантов суровые условия крови, настолько же суровые, как и их существование между жизнью и смертью. Его жизнь, более того, его смерть, зависит от тебя. Ты уверена, что готовы рискнуть не только собой, но и им, а в случае неудачи утянуть его вслед за собой на тот свет, в безвременье, без права перерождения или покоя. «Наставник, по-моему, вы не понимаете». Я нахмурилась, ощущая, как мир вокруг стал невероятно четким и ясным, как мелкие детали становятся ярче и заметнее. Значит, опять мои глаза затянуло черной блестящей пленкой, превратив их в холодные зеркала аэронита. «Без Данте мне не нужен этот мир. Мне не нужно ни королевство, ни собственная жизнь». И уж тем более не нужен некромант, который решил пойти своим путем, поскольку побоялся идти со мной через вещи и капища. Если я не сумею вытащить Данте, то мне уже все равно, что будет с Андарионом. В конце концов, айрониты найдут себе нового короля. Жили же они как-то без меня и дальше проживут. В этом я не сомневаюсь. Мне все равно, что станет с Владиславом. Для меня все закончилось еще в капищах, когда Данте забрали. Я согласна умереть без него, но жить в его отсутствии – это для меня уже слишком. Можете считать меня сколь угодно безрассудной и эгоистичной, но помогите советом, если можете. В противном случае я все равно встану на пути дикой охоты в ночь злома, и остановить меня не получится. Об одном прошу. О ветре позаботьтесь. Мальчику очень нужен хороший наставник. Знаешь, почему-то другого я от тебя и не ждал. Алексей грустно улыбнулся и по-отечески погладил меня по голове. Я постараюсь тебе помочь. Я отправлюсь с тобой на излом осени. Все равно Серебряный обещал еще разок покатать на себе во время дикого гона. Прослежу, чтобы все удалось. Быть может, по но все равно, самое трудное достанется тебе. Я не знаю точно, что тебя ждет, но запомни одно, не смей сдаваться. Как только ты окажешься в призрачной свите, пути назад уже не будет, только вперед к поставленной цели. Как бы ни было больно или страшно, если ты повернешь назад, хотя бы на миг усомнишься в себе, ты погибла. Дикая охота не стерпит малодушие, а черный охотник не простит тебе слабости. Поэтому подумай еще раз, прежде чем решиться. Сила истинной королевы тебе не поможет, магия тоже, только твое упорство в достижении цели, готовность выкладываться до конца и твое почти ослиное упрямство, которое в детстве частенько тебя подводило. Наставник вздохнул, и отставил в сторону недопитую кружку с отваром. Переложил я меда, теперь до утра не засну. Почему-то пожаловался он. А мне, как ни странно, стало чуточку легче. Хоть что-то в этом мире оставалось неизменным, и это вселяло определенную надежду. Данте не побоялся защитить меня, значит, я не имею права повернуть назад. И злом осени завтрашней ночью. Алексей Вестников с трудом поднялся с лавки и положил ладонь мне на плечо. Осторожно сжал. Советую тебе отдохнуть как следует и крепко подумать. Хотя, как мне кажется, ты уже не отступишься. Не знаю, скорбеть ли мне о том, что ученица выросла настолько упрямой, или же гордиться твоей целеустремленностью. А вот наутро, после ночи излома, и определитесь, улыбнулась я. Возвращаясь своим глазам нормальный человеческий вид. Непременно. А теперь иди-ка ты спать, Ванька, утро вечер мудренее. Вы правы, впрочем, как всегда. Я поднялась из-за стола, машинально заправляя за ухо прядь волос. Я в последнее время и вправду плохо спала. Я бы сказал, отвратительно. В зеркало-то давно смотрелось последний раз. Усмехнулся Алексей, задувая свечу, стоящую на столе. «Похоже, завтра придется тебя поднять с утра пораньше, да в баньку загнать. Авось не стыдно будет предстать перед дикой охотой. Может, стоит вас ослушаться?» Очередной зевок пришлось сцеживать в кулак. «Вдруг будет мне такое счастье, что, увидев меня, страшную, немытую, нечесанную, черный охотник сам выдаст мне требуемое». «Ванька!» — сукоризный проговорил наставник, тихонько подталкивая меня в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Охотник душу насквозь видит. Что ему до телесной оболочки, как бы она ни выглядела? Самые лучшие алмазы зачастую скрываются весьма непритязательны с виду глыбе каменного угля. В ответ я только руками развела, торопясь подняться на второй этаж. По узкой скрипучей лестнице. Как там говорится в мудром изречении? Будет день, будет пища. Мне действительно нужно отдохнуть. А там... Как судьба паутину сплетет.